Сумма политтехнологий. Сноска 20. Сноска 20. В этот раздел вошли 20 текстов, если считать интервью, замыкающие книгу, написанных в разные годы по разным поводам и которые не попали в предшествующие книги. Конец носки. Как сделать газету или разнообразие журналистских жанров. Сноска 21. Сноска 21. т Текст представляет из себя электронное письмо рецензию на одну из предвыборных газет. Оно у меня сохранилось, я нашел его в компьютере через несколько лет. Жаль выкидывать. Тем, кто делает свою газету, пригодится. Конец сноски. Я посмотрел присланные от вас экземпляры газеты, которую вы выпускаете уже полгода для избирателей своего округа. Не являясь профессиональным журналистом, скажу, что единственный журналистский жанр, который доступен вашей редакции, кирпич. Это делает вашу газету неинтересной, нечитаемой и, значит, бесполезной. Между тем, купив любой журнал или федеральную газету, вы обнаружите десятки разнообразных журналистских жанров. Для примера, на в с к и д к у первое — информашка — новости одной строкой, краткое сообщение о событии и информационном поводе, возможно расширение за счет подробностей или цитаты из высказывания участника или главного лица, не больше абзаца. Второе заметка. То же самое, чуть подробнее, несколько абзацев. Третье репортаж. То же самое, но с описанием подробностей интересных деталей обстановки. Восстанавливается последовательность событий, как будто журналист был очевидцем. Четвертое репортаж с комментариями. То же самое, но с к о м м е н т а р и я м ВИПа или ОМА. Пятое. Репортаж глазами человека из толпы. Людей из толпы. То же самое, но берутся мнения простых людей, участников или свидетелей события и их оценки. Шестое. Взгляд из-за кулис. То же событие, но через описание тайных пружин и интересов. Как и что делалось из того, что о с т а л о с ь за кадром. Чего не видела и не могла видеть и знать публика. Седьмое. Аналитический материал. события, причины события, последствия события, аргументы на каждое утверждение. Восьмое, журналистское расследование, факт, как он выглядит на поверхности, противоречия и нестыковки принятой версии, дополнительные усилия по поиску других данных, новая версия, переворачивающая ту, что выглядела как очевидная, кому выгодно. чтобы все видели все так, а не иначе. Девятое. Версии и гипотезы. с о б ы т и я Его причины и последствия в различных вариантах. Противоположные мнения. Десятое. Напоминание. Есть событие, но есть предшествующие события. Событие выглядит иначе в свете этой истории. Возможно, это тенденция или новый поворот в деле. о д и н н а д ц а т прогноз события перечень влияющих на развитие других событий факторов версии и прогнозы оценка того, какова вероятность развития событий по определенному сценарию д в е н а д ц а т субъективная оценка факт событие информационный повод непосредственная реакция журналиста эмоциональная и рациональная оценка т р и н а д ц а т объективная оценка то же самое но берутся цифры статистики установленные данные подкрепленные авторитетными ссылками ч е т ы р н а д ц а т пуш-болс столкновение шаров событие берется несколько противоположных мнений и сопоставляются пусть читатель решает сам п я т н а д ц а т серия комментариев с о б ы т и я Подбор комментариев необязательно противоположных, но разнообразных. Важна не разность оценок, а разность комментаторов. Например, академик и д о я р к а космонавт и панк, чиновник и домохозяйка. Шестнадцатое. Расширенный комментарий. Авторитетное мнение. Один, но расширенный комментарий випа или л о м а эксперта, компетентного в проблеме. семнадцатое интервью оно и есть о с т р ы й заголовок и острые неудобные интересные вопросы человек должен раскрыться с разных и неизвестных ранее сторон или раскрыть ту проблему, которая посвящена интервью восемнадцатое интервью с комментариями то же самое но периодически в материал вплетаются слова журналиста его оценки замечания например о том как интервьюируемый отреагировал на вопрос, что подумалось самому журналисту в этот момент и прочее. 19. актуальный материал. Тут главное не в том, чтобы дать информацию, а чтобы побудить человека что-то сделать, или же подготовить человека к какой-либо ситуации, насторожить, заставить прекратить что-то делать, просто привлечь внимание, озаботиться. 20. конфликт описание конфликтной ситуации мнения противоположных сторон мнения пострадавших мнения незаинтересованных мнения компетентных 21. о очерк описание размышления о неком герое или большой проблеме вроде бы большой человек или общая проблема а как он в быту или как эта проблема отражается в повседневности конкретизация общего двадцать второе с т о р и противоположность о ч е р к у там идет конкретизация чего-то большого великого и общеизвестного а тут наоборот берется маленький человек или маленькая проблема но постепенно оказывается что его история типична или же общезначима и выводит на очень важные вещи заставляет задуматься о большем двадцать т р е т ь урок поучительная история рассказ и вывод так надо делать а так нельзя двадцать ч е т в е р т притча и аналогия событие или информ повод ассоциация с известной или выдуманной историей выявление новых грани события или высказывание через аналогию двадцать пятое скандал серьезные люди в несерьезных обстоятельствах, подробности, прогнозы. двадцать шестое, официоз, официальное сообщение о решении з а к о н е указе, постановлении, возможно публикация о них. двадцать седьмое, официоз с краткой оценкой или комментарием, закон и разъяснение эксперта, например юриста, что он дает и что отнимает, как изменится жизнь. двадцать восьмое прямая линия интерактив вопросы гостю от людей и его ответы двадцать девятое письма читателей они и есть т р и д ц а т блиц опрос опрос читателей или прохожих по актуальной теме можно с краткими развернутыми комментариями тридцать первое говорящие цифры Цифры, графики, диаграммы очень доступно разъясняющие положение вещей. Тридцать о т к р ы т а я трибуна. Типа писем избирателей, но берется одно-два письма, проблемные и длинные. Жанр выступления с трибуны. Тридцать третье. Путевые заметки. Одиссея журналиста по разным местам: рестораны, клубы, рынки, села, газеты края и прочее. Тридцать четвертое. Филетон. Высмеивание поступка, ф и л и ф р а з слово за словом. Кого-нибудь известного. Тридцать пятое. Издевательство. Юмор в проблемной ситуации. Посмотреть на то, что всеми воспринимается как проблема с юмористической стороны, выглядит как издевательство, но именно так, видимо, и мыслят те, кто проблему устроил. 36. Фарс. Доведение до абсурда любых начинаний, благих дел, фраз, программы, тенденций. 37. Взгляд из будущего. Представим себе, что нечто уже свершилось. Нравится вам такое будущее или нет? Рай или ад, утопия или апокалипсис. 38. с Сравнение. Все познается в сравнении. сходные города, регионы и страны, сходные ситуации и проблемы, различные цифры, различные решения и поступки. Можно сравнивать не только с местом, но и во времени. Сходные вещи в разное время. Либо ностальгия, либо хорошее настоящее на фоне ужасного прошлого. Сороковое эксперимент. А вот говорят, что. А давайте попробуем на себе. или на людях. Описание эксперимента и его результаты, например, переодеться в нищего и посмотреть, сколько подадут за день, сколько раз прогонит милиция и прочее. 41. Мистер Икс. Правда словами того, кто не хочет обнародовать личность. 42. ч е Чёрный ящик. Аналогично. Найден чей-то ноутбук. В редакцию принесли пакет с документами. 43. Шок. Описание ощущений чудовищной ситуации без всяких объяснений. Невозможность найти смысл в том или ином поступке, действии, событии. 44. Доска подсчета. Настоящее или карикатурное восхваление кого-то или чего-то. Перечисление достоинств и плюсов по возрастающей. 45. -е. Утро стрелецкой казни. По возрастающей. Список мерзостей и минусов, настоящий или карикатурный. 46. -е. Анекдоты. Старые переделанные анекдоты или новые на наши темы. 47. -е. Народное творчество. Частушки, стихи и прочие. Креатив. Сорок восьмое. Полезняк. Хозяйки на заметку: расписание, телефоны, календари, рецепты и так далее. Сорок девятое. Кроссворды и сканворды. Там могут фигурировать нужные вам темы и люди. п я т д е с я т Тесты. Оно и есть. Пятьдесят первое. Интересное и таинственное. Слово у ч е н ы м генетика и черные дыры, искусственный интеллект и археологические находки. 52. второе. Из жизни звезд. Их нравы. 53. ж е л т и з н а Чё в мире-то д е е и т с я Мухи съели пограничника. В Москве подрались два приведения. Мумия изнасиловала археолога. Найден Маугли воспитаны н й д я т л а м и д е л ь ф и н и н а п л а н е т я н и н похитил близнеца Гитлера и прочее. 54. д а й д ж е с т Что пишет другая пресса? Что показывает ТВ? Обзор, перепечатки, выдержки. 55. Итоги. На что следовало обратить внимание на прошлой неделе. Пятьдесят шестое. Анонсы. На что следует обратить внимание в будущем. Пятьдесят с е д ь м Рецензии на фильмы, книги, статьи, акции, проекты и прочее. Пятьдесят в о с ь Поздравления с круглыми датами, юбилеями, праздниками. Пятьдесят д е в я т В этот день сто лет назад. Не обязательно сто лет. год назад, 200 лет, 10 лет, тысячу лет. 60. -е. краеведение. заметки о местах и людях края, история. 61. с е р и а л сага. сериалы с продолжениями бывают не только на ТВ, в газете также можно писать такие истории. 62. -е. проповедь. Это может быть слово священника или просто авторитетного человека на какую-то нравственную тему. Шестьдесят т р е т ь Объявление. Пропала собака, сука. Шестьдесят ч е т в е р т Конкурсы. Пусть читатели что-то угадывают, присылают. Шестьдесят п я т Судьбы. Как в караване историй. Честно говоря, я уже устал перечислять все, хотя при желании можно довести перечень до сотни. Дайте этот список своим в кавычках журналистам, и пусть разнообразят ассортимент жанров и стилей, и пусть на одной полосе и даже в одном номере не будет двух материалов, написанных в одном стиле. Возьмите самого остроумного и сделайте его хедлайнером, то есть ответственным за заголовки. Пусть д е л а е т заголовки ко всем материалам, они должны быть яркими, привлекающими внимание. Вообще очень интересно, когда вы создавали газету, вы прописывали ее концепцию. Есть следующие этапы создания газеты. Первое – определение целевой аудитории газеты, потому что От этого зависит название газеты, концепция, идеология, даже графическое оформление и способы распространения. Замечание: мы не можем ни физически, ни в информационном плане без ущерба для издания охватить две или три целевые группы. Нам нужно очень четко ориентироваться на одну из них. В медиа среде как нигде силен закон позиционирования. Неправильное с м е ш а н н о е запутанное позиционирование приводит к тому, что издание не только не охватывает две целевые группы, но не нравится ни тем ни другим. Второе – юридическая регистрация газеты и название. Третье – разработка макета газеты. Размер, количество полос – 4 е т р шесть, в о Формат – А2 или А3. Шапка, название, выходные данные, еженедельная газета, н о м е р и п р о ч е е анонсы. Отдельно разрабатывается стандартный внешний вид первой полосы. Размещение материалов, статьи, новостная колонка и фотографии на остальных полосах, к о л о н к титула, номера страниц, заглавия, рубрик, графическое сопровождение, вроде того нужна или не нужна линейка между материалами. Как будет отделена визуально новостная колонка и прочее. Четвертое. Разработка содержания газеты. Определиться с рубриками. В зависимости от количества полос разрабатываются определенные постоянные рубрики. Например, если мы делаем четырехполосную газету, то это может выглядеть так. Первая полоса. Главное событие недели. вторая полоса острые проблемы заголовок типа на медне третья полоса тематический материал или интервью человек проблема острый вопрос и так далее четвертая полоса печатные дискуссии по актуальным вопросам полемика спор придумать заголовки постоянных рубрик и утвердить их постоянное местоположение определиться с источниками наполнения газеты авторские материалы, перепечатки из газеты и интернета, какие конкретные издания мы упоминаем и используем. Здесь может быть обмен по принципу бартера. Мы их перепечатываем, упоминаем, они нас рекламируют или ссылаются на нас. Пятое. Разработка догмы газеты. Основные принципы работы и политика издания. Темы, которые мы освещаем обязательно, темы, которые мы не замечаем. Отношение к новостям, что является новостью, а что нет, стилистика материалов и диалогия. Максимальный и минимальный объем печатаемых материалов, например, новость не должна быть больше одного-двух абзацев, статья не более двух тысяч-трех тысяч знаков, в зависимости от формата газеты. Исключение для интервью и тематического материала. который может занимать объем полосы. Правило оформления материала. Шестое. Набор сотрудников. Нам нужна постоянная редакция на штатной основе, которая будет ежедневно выходить на работу и готовить газету. Думаю, пока оптимально остановиться на еженедельном ритме выпуска. Сотрудники. Главный редактор, выпускающий редактор. редактор полосы или ответственный за полосу два-три человека если четыре полосы и так далее новостной редактор один человек авторы корреспонденты постоянные два-три человека внештатные неограниченно ответственный за техническое обеспечение компьютеры принтеры один человек верстальщик-дизайнер человек который должен меть красиво и быстро верстать газеты работать с фотографиями и прочим Один человек, корректор, один человек, ответственные за типографию и распространение, один-два человека. Седьмое, техническое обеспечение, поиск оптимальной типографии, система договоров, время печати и доставки пленок в типографию или диска с газетой, в зависимости от того, с какого источника печатает типография. Восьмое. Первое: несколько номеров выпускаются в пилотном режиме, то есть в одном экземпляре. На них редакция учится работать в выбранном формате, осваивает и уясняет основные задачи. Каждый номер должен разбираться редактором на редакционном собрании с указанием ошибок и успехов. Девятое: только после этого газета может выпускаться в свет. Однако следует ожидать, что первые месяцы, пока сотрудники сработаются и хорошо уяснят необходимые требования, пока обкатается формат газеты, возможны разные казусы. Кроме того, не стоит сразу ожидать большого успеха и искать супервысокий уровень. Как и всякий проект, новая газета должна набрать читателей и раскрутиться. И на это требуется не менее полугода постоянной работы. Пост скрипту. У вас есть газета. В ней есть полосы, колонки. Что-то кто-то пишет. У меня есть вопрос. Вы знаете, почему в вашей газете делается что-то именно так, как делается, а не иначе? Вы думали над всеми вопросами, которые указаны выше?